Глава 33 Элден Хит, 2009 год. Элдон Хит зовут человека, который живет в Австралии. Я там не бывала, но он усердно пишет мне в конце своего дня, а у меня это утренняя почта. Я просматриваю ее вместе с некрологами в прессе, и если захочу, отвечаю. По большей части, это просто какие-то несносные кишечные извержения старину говорили, что антиподы ходят на головах. Насчет Элдона это вполне может быть правдой. Его мысли не доходят выше пояса, а зона пояса, кажется, заправляет всей его жизнью. Правда, я сомневаюсь, что он может сочинять этим местом стихи, но разом у него точно весь вот там, в двойном кожаном мешочке. Элден работает в мускульном зале в центре Мельбурна начальником над мышцами. Он сообщает мне новости о своем теле, как исландцы о погоде. Я пришел домой, три часа прозанимавшись с Бодом силовыми упражнениями. Так напрягаться после рабочего дня тяжело, и он после этого был как у Хайдака на лимон. Но мы, конечно, будем стараться еще лучше после того письма, которое ты написала на прошлой неделе. Ах, какая сволочь! «Сегодня вечером мы постарались на славу. 60 минут на велотренажере, потом штанга и все такое. Бот поднял 135 килограмм лежа, а это редкость. Мы вышли оттуда последними после того, как Джефф сдался. Я уже говорил, что он победил в позапрошлом году. А в прошлом занял второе место, а первое — Гектор. Но Бот сейчас стопудово их всех перегнал. Вот что значит поддержка мисс Мира». Он продолжает наращивать мышечную массу. Сегодняшние показатели такие. Вес 89, масса 43, рука 36, грудная клетка 67, талия 45, ляжка 41. Завтра обещаю более хорошие показатели. А количество яиц попробую сократить до 6. С любовью, твой Элдон. Подчеркиваю, этот упрямец пишет на весьма продвинутом современном языке женщине, Которая учила английский в барах Гринвич Виллиджа, году в 1950. -м. Лова была так мила, что растолковала все это мне, и так любезна, что не задавала никаких вопросов. Пусть Линда и дальше мучит этого уникама безо всякой пощады. Он же совсем безмозглый и о своем теле говорит в третьем лице, как будто это его собачка, и называет его Бот. Дал боду на завтрак семь яиц! Бот сегодня хорошо постарался. Бот передает привет. Линда участвует в этом балагане и просит передать привет Боду. Говорит, что жаждет видеть его и надеется, что в нужный момент он будет «in shape». В форме. Английский. Но королева красоты предъявляет жесткие требования к результатам. Она общается только с победителями. Грядет мельбурнский чемпионат по бодибилдингу, и наш знакомец просто из кожи вон лезет. Под вечер он приходит домой разгоряченный и жарит на своем плоском животе яичницу, а на лбу — бекон. Потом он, горемычный, накачивается стероидами и тем, что называется протеиновые коктейли. Лова говорит, что их пьют во всех спортбарах мира. Я начинаю подумывать, не нарастить ли мне мышечную массу стероидами. Но Лова говорит, что я и без них достаточно вспыльчива. Хотя я и не устраиваю настоящих стероидных психозов с характерными воплями и закатыванием глаз. Ее родственник по телесной линии плохо кончила из-за такой диеты. Он пришел на званый обед к родне, грудь колесом, руки крыльями, подгрызал им все ножки от столов, а под конец вляпался в городе Сельфосе в грязнющее дело об изнасиловании. Впрочем, на самом деле он там не насиловал, а просто носился, потому что у стероидов есть один побочный эффект — от них мужской инструмент превращается в горошину. Это все справедливо в отношении Элдона, которого я иногда называю Елдон, а иногда даже Челдон. Он совсем сбрендивший. Завтра бот начинает загорать. До чемпионата три недели у нас все полным ходом. После победы мы планируем продолжать тренировки, потому что Бот хочет быть в хорошей форме, когда доберется до Лондона. И, конечно, запрет на секс остается в силе. Линдина мышца — это запретная зона». пьетерс дотер обещала ему свидание в отеле «Бельведер» сразу после соревнований. «Я играю с огнем, ведь у меня еще есть огнива, пусть ржавая и закопченная».